Глава пятая. Лучи фонарей выхватили из тьмы, развороченные взрывами стены, разрезанные балки, обломки, воронки в полу, скромсанные разорванные трупы животных, обломки каких-то ферм, механизмов и аппаратов, рассыпанные ярко-оранжевые баллоны и черные диски. И тянулось это поле боя, насколько хватало световых лучей. Мама мия, прошептал госпорян. Судя по запаху, битва произошла два дня назад, сказал Рузаев. Но кто с кем сражался и за что? Может быть, наши друзья санитары просто устроили здесь охоту на зверей? Одинцов покачал головой. На охоту это побоще мало похоже. Разрушена целая анфилада помещений: коридоры, кольцевой зал с лифтом. Нет, здесь действительно произошла разборка, кого-то с кем-то, кого не заботили масштабы разрушений. По-моему, здесь воевали автоматы. А вот и один из участников. Явашура направил луч фонаря в одну из воронок, на дне которой все увидели смятую в лепешку черепаху с безжизненно повисшим хвостом. Что-то заскреблось метрах в тридцати от замерших людей. Лучи света метнулись в ту сторону, выхватили из темноты знакомый силуэт паука, вернее, часть паука, ровно треть, с двумя ногами. Эта треть тщетно пыталась вытащить остатки тела из-под обломка стены. «Вот вам и второй участник битвы», – прокомментировал Рузаев. «Что-то я сомневаюсь», – проворчал Одинцов. «Тут гремела артиллерия помощнее, чем гранатометы или бластеры». Некоторое время люди и искалеченный паук смотрели друг на друга. Потом паук поднял лапы и проскрипел на почти чистом русском языке. «Ищите хрономембрану 7. Уходите. Опасность». Силы механического насекомого иссякли, и оно замолчало. «Упали безвольно лапы». «Черт меня побери, я сплю, или он в самом деле что-то сказал по-русски?» — оглянулся госпорян на Ивашуру. «Не можем же мы спать все сразу». «Давайте-ка последуем совету кибера», — предложил Одинцов. «Очень уж здесь неуютно. Однако надо определиться сначала, где искать мембрану 7». «Придется обшаривать все уцелевшие помещения». Ивашура покачал головой. «Всего можно было ожидать, но чтобы паук заговорил на русском языке. Не мог же он ждать нас специально». «Миша...» Что тебе говорит твоя интуиция? Она говорит, что пора домой. Все засмеялись с каким-то облегчением, словно услышали приятную новость. Потом Вашура решительно шагнул вперед и, обходя обломки стены машин, направился к правому коридору, не заваленному полностью как левый. Пройти зону разрушения удалось с трудом. Казалось, победители, кем бы они ни были, постарались нагромоздить как можно больше препятствий для возможных преследователей. Но разведчики прошли. Коридор, уходящий по гигантскому кольцу здания, был одет в мрамор, как и тот, что вывел отряд во двор башни. Но он весь был изъеден крупными порами и усеян сантиметрового диаметра дырами, будто стены и пол травили кислотой и сверлили, а может быть расстреливали из пулеметов. Однако потом вспомнились разящие хлысты усы черепах, и Рузаев высказал предположение, что здесь развлекались именно они. Истина оказалась неожиданней и страшней. Пройдя по коридору несколько сот метров, разведчики наткнулись на открытую дверь, которая вывела их на лестничную площадку. Переглянувшись, решили подняться на второй этаж. Коридор второго этажа ничем не отличался от первого и был также протравлен кислотой. Поднялись на третий этаж, на четвертый, на пятый, обратив внимание, что лес во дворе не меняет облика. А ведь с одного из верхних этажей башни, куда их занес провал стены, лес внизу был виден совсем другим. «Этому есть только одно объяснение», — сказала Вашура, — «когда они добрались до 12-го этажа и остановились отдохнуть. Тот лифт, на котором мы спустились вниз, перенес нас в прошлое. Отсюда другой ландшафт, мамонты и все прочее». Никто начальнику экспедиции не возразил, даже Одинцов, едва ли разбиравшийся в науке больше, чем в объеме общеобразовательного курса Академии ФСБ. Все понимали, что башня реально связана с какими-то временными изменениями и способна сыграть роль своеобразной машины времени. «Есть ли смысл подниматься выше?» спросил полковник, подчеркивая свою миссию советника безопасности группы. «Есть», — подумав, сказал Вашура. «Проверим, на какой высоте заканчивается башня и почему ее верхние этажи кажутся издали размытыми». Через полтора часа они поднялись на 175-й этаж, И услышав какой-то неясный шум, сначала не придали ему значения. Потом даже самый флегматичный член отряда, коим оказался, конечно, Рузаев, обратил внимание на скрипы шорохи, доносившиеся в коридор из шахты лестничных пролетов. Я посмотрю, тихо бронил Володя, игравший роль арьергарда, и неслышно скользнул к лестничной площадке. А через минуту раздалось тихое стаккато автоматной очереди. Не сговариваясь, все бросились к лестнице. Вывалившийся навстречу Володя махнул им автоматом «Назад!». Левая рука телохранителя Одинцова висела как плеть. Комбинезон на руке и плече был исполосован, будто его резали ножом. По ладони стекала кровь и капала на мраморный пол коридора. Гаспарян, как зачарованный, уставился на бледное лицо Володи, пока тот не приблизился и не добавил торопливо. «Пули ее не берут. Надо уходить». Тогда разведчики, наконец, очнулись, прислушались к приближающемуся скрипу, гулу, от которого содрогались стены и пол коридора, к металлическим щелчкам и, развернувшись в цепь, начали отступление. Они ожидали увидеть кого угодно – обезьяна-змея, черепаха-видного кибера с усами, пауков, кентавра с черным всадником, неизвестный механизм, танк, наконец, только не того, кто выполз из двери на лестничную площадку. Гигантская тварь, напоминающая слизняка, и ежа одновременно, выдавилась в коридор, как паста из тюбика, и, продолжая скрипеть и гудеть, двинулась на людей. Ее иголки по очереди силой вонзались в пол и стены, создавали сеть отверстий. Металлические щелчки, похожие на выстрелы, раздавались каждый раз при выстреливании иголки. Пол коридора начинал дымиться еще за 5-10 метров до туши слизняка, словно его цепляло дыхание чудовищной твари. Ивашура нажал курок бизона. Очередь перечеркнула выпуклый лоб слезняка, проделав в нем дымящиеся дыры величиной с кулак, которые тут же заполнились серой стекленистой массой. В ответ слезняк метнул выгоря длинный и тонкий серый луч-иглу, едва не разрезавший начальника экспедиции пополам. «Отступаем! Бегом!» И они побежали, постоянно оглядываясь, чтобы в случае нужды увернуться от поражающего луча. Слезняк их не преследовал, продолжая работу по дезинфекции коридора. Видимо, все этажи здания до 175-го он уже обработал. Пробежав километра три и оставив монстра далеко позади, беглецы остановились отдышаться в каком-то круглом зале типа фойе, с зеркалами во всю стену. Рузаев срезал остатки рукава комбинезона у Володи и перевязал ему руку выше локтя, а также плечо, пробитое насквозь. Кожа вокруг отверстия отливала серебром, словно ее покрасили из пульверизатора. Болит? поинтересовался Одинцов равнодушно. «В аптечке есть анальгин и антишокер». «Потерплю». «А лучи у этой твари, наверное, не горячие, а жутко холодные», — сказал Рузаев. «Рука до сих пор как льдышка». «Побыстрее лечи», — поторопил его Ивашура. «В здании должны быть еще лестницы и лифты. Попытаемся все же добраться до крыши». Быстрым шагом, почти бегом, они снова двинулись по кольцевому коридору с редкими, теперь уже белыми дверями, пока действительно не наткнулись на еще один лестничный колодец. Полезли наверх, считая ступени. Двадцать ступенек этаж, но через пятнадцать минут остановились. Дальше хода не было. Лестница над головой постепенно приобретала прозрачность, превращалась в дымное марево. Вышли в коридор, пока еще мраморный и чистый. Слизняк сюда еще не добрался». Потолок в коридоре отсутствовал. Вместо него колыхалась серо-серебристая дымная пелена, дышащая зноем. «Финита!» — с облегчением выдохнул госпорян. «Теперь ищем лифт и вниз, на первый этаж. Нового здесь ничего нет, а тварь с иглами-лучами может появиться в любой момент». Словно в подтверждение его слов из колодца с лестницей послышался далекий гул и свист. Одинцов, Ивашур и Рузаев переглянулись. Оно может быть не одно, сказал полковник. И все же с полчаса в запасе у нас есть. Надо пробежаться по ближайшим помещениям этажа, поискать лифт. Первый, кто его найдет, даст остальным сигнал по рации. Мы с Уреном идем направо, вы втроем налево. Одинцов взвесил в руке ПСС и молча свернул в левый коридор. За ним двинулись Володя и Рузаев, и Вашура также молча шагнул по коридору направо. Лифт не удалось найти никому. Группа Одинцова смогла проникнуть в пару помещений, вход в которые открывался сам собой, как только приблизились люди, и обнаружить два склада белых метровых бочек и металлических на вид, отблескивающих чистым золотом полуметровых коробок, похожих на шлакоблоки. Ивашури с госпоряном повезло меньше. Им тоже удалось пройти в три комнаты, но две из них были заполнены громадными агрегатами непонятного назначения, а в третьей треугольный и пустой – В полу светилось выпуклое окно из матового стекла, напоминавшее крышку канализационного люка. На окне были выгравированы буквы «ТФМ» и значок в виде кольца, перечеркнутого стрелой. Рядом валялась пустая бело-зеленая коробка с буквами «НЗ» на торце. «Кто-то здесь был», — кивнул на коробку госпорян. «Как ты думаешь, куда ведет этот люк?» «Если это люк, то вести он может лишь на этаж ниже». В крайнем случае, попытаемся спуститься, когда подползет та тварь. Но сдается мне, и Вашура щелкнул кнопкой рации. Мартин Сергеевич, что у вас?» «Неприятности», – тотчас же ответил Одинцов. «По коридору сюда ползут черепахи с усами, а из шахты лестницы уже слышен гул того желеобразного страшилища». «Направляйтесь к нам, мы обнаружили интересную вещь». Вскоре показались полковник Рузаев, согнувшийся под тяжестью поклажи. Одинцов нес белую бочку, Михаил — три золотые коробки. Володя катил бочку перед собой, не забывая оглядываться назад. «Что ты тут нашел?» Рузаев с грохотом бросил отсвечивающие золотым блеском коробки и подошел к светящемуся окну в полу помещения. «Думаешь, это люк? А что еще? Попробуешь открыть?» «Сомневаюсь. Ни ручек, ни петель, ни замка. Ухватиться не за что». Михаил вынул кинжал и задумчиво обошел выпуклое стекло. Ивашура глянул на Одинцова, рассматривающего бочки из белого пористого материала. «Зачем вы их сюда притащили?» «От черта его знает», – почесал в затылке полковник. «Легкие, килограммов по двадцать всего, но внутри явно что-то болтается. Захотелось открыть, понимаешь?» Ивашура обошел бочку и увидел на ее торце надпись «ПП-2301». Знать бы, что это означает. Такая же почти абракадабра и на тех кирпичах. Надпись на шлакоблоке состояла из букв УК и тех же цифр 2301. Может быть цифры год изготовления? В бочках мука или какой-нибудь другой сыпучий продукт? В коробках полуфабрикаты? Ну а если там взрывчатка? Одинцов не успел ответить. Недалеко в коридоре раздались выстрел, топот, и в комнату улетел Гаспарян с пистолетом в руке. «Санитары!» «Только их нам не хватало!» Ивашура достал оба своих грозных оружия, бизон и бластер. «Сколько их?» «Я не считал, но двух видел точно!» Володя посмотрел на Одинцова, встретил такой же мгновенный предупреждающий взгляд, выглянул в коридор и исчез. Рузаев было сунулся за ним, но Ивашура задержал его, подтолкнул к линзе окна твоя задача открыть. А я посмотрю в другой стороне. Одинцов бесшумно растворился в коридоре, повернув в противоположную от Володи сторону. Вернулся он раньше. Черепахи уже близко. Ковыряют усами стены. Будем прорываться через санитаров. В войне с киберами у нас шансов нет. «Санитары метрах в двухстах», сказал вошедший Володя. «Человек пять. Все в этих комбинезонах-невидимках. Такое впечатление, что они кого-то ждут. Ждут, пока нас не вытурят отсюда черепахи». «Пошли, поконфликтуем», – Одинцов посмотрел на Ивашуру. «Посмотрим, что они нам предложат». «Сурен, останься, подстрахуешь Мишу». Ивашура первым выбрался в коридор. Втроем, перебежками, они преодолели закругленные стены, успели заметить какое-то движение в глубине коридора, и тут же огненный клинок с шипением врубился в пол перед ними. Мазнул по стене, проделал в ней три дымящихся черных шрама. Еще один сноп радужного огня прилетел издалека – пробил стену на вылет. Ивашура выстрелил в коридор из бластера, откатился к стене. Одинцов и Володя сделали тот же маневр, и все трое рванули по коридору в ту сторону, откуда пришли. Сзади с ядовитым шипением и гулом вспыхнул еще один огненный вихрь, но разведчики были уже вне пределов достигаемости бластеров, а точнее гранатометов, из которых полили санитары. «Слава богу, живы!» — выдохнул выглядывающий из двери побледневший госпорян. «Что, не пройти?» — К сожалению, их артиллерия серьезнее нашей, — усмехнулся Одинцов. — Ну что будем делать, командир? Может, забаррикадируемся здесь вот этими бочками и будем вести круговую оборону? — Есть! — воскликнул вдруг Рузаев. Открыл. Все оглянулись. Светящееся окно в полу помещения действительно оказалось люком, который вдруг с щелчком откинулся в сторону а из него показалась голова с огненно-рыжей шевелюрой, с лицом слегка похудевшим, заросшим бородкой, но вполне узнаваемым. Оглядев замерших в шоке разведчиков, голова проговорила голосом Ивана Кострова. «Ну чего уставились? Живой я, живой! Не привидение! Быстро за мной!» Голова скрылась. Ивашур очнулся, хлопнул от избытка чувств Рузаева по спине и крикнул со сдержанным ликованием и облегчением. «Все в люк!» «Кто это?» с сомнением в голосе спросил полковник. «Гарант нашей безопасности», ответил вместо Ивашуры, не потерявший невозмутимость Рузаев. Когда все спустились в светящийся колодец, Ивашура полез следом, закрыл было люк за собой и вдруг, руководствуясь интуицией, высунулся и выстрелил из бизона в бочку, оставшуюся в коридоре. Бочка треснула, и море свирепого фиолетового огня затопило коридор. Игорь едва успел нырнуть в люк и захлопнуть крышку за собой.